Глава 16 Слуга смерти. Кот. Мир турнира. После того, как я отправил Бона перерождение, на мгновение повисла тишина, а потом мы просто вернулись к охоте за артефактами теней. Никто не задавал вопросов, все и так было понятно. Старый враг решил меня убить, но проиграл. Я же, в свою очередь, на всякий случай спросил, «Знает ли кто-то, или, может, хотя бы слышал об искаженных стихиях?» Но нет, как и ожидалось, это было всего лишь проявлением бреда моего старого учителя. Я иногда возвращался мыслями к нашей драке, раздумывая, могла ли наша встреча закончиться мирно, могли ли мы услышать друг друга. Но, увы, иного исхода просто не видел. Бо был слишком упрям, чтобы я смог его переубедить, и слишком опасен, чтобы держать его рядом. А еще... Тут я невольно улыбнулся. Он может вырасти и стать сильнее, стать моим новым врагом, который поможет мне раскрыть свою силу еще больше, чем раньше. Причем совсем не так, как это могли бы сделать Карик, Старуха или Капюшон. Так что такие враги мне тоже нужны. И, возможно, однажды я даже скажу Бо за это спасибо. А мы тем временем бегали по миру турнира. Карта Клякса помогла вычислить всех обитателей Жезлов. За следующие сутки мы собрали всех, кроме последнего, что принадлежал первому наследнику Шихану. Но сейчас встали и на его след. Скоро эта проблема будет закрыта. Не знаю, решится ли Повелитель Теней после такого лично сунуться в этот мир, но и без схватки с ним я уже неплохо поработал на свою репутацию. Наш отряд разросся и на часть его я уже вполне мог полагаться. Естественно, насколько это было возможно за столь короткое время. Те же Джав и Сифар обратили в мою веру еще пятерых стражников из других собранных нами новых отрядов. Еще около десятка были на подходе. Рикот держался обещания следовать за мной, а за ним хвостиком продолжало ходить мало. это соблюдал нейтралитет, а вот Проксимо... Когда разобрался, что же именно произошло после сражения с остальным черепом, принес мне клятву верности. Про отряд красных штанов с его паразитом гнили ничего не скажу. С такими вводными я никак не мог никому из них доверять. Большинство новичков тоже держались на стороже, но я слышал их разговоры. И там меня называли не только котом, но и избранным. Кажется, Карику после завершения турнира придется серьезно постараться, чтобы сохранить за собой этот титул. Кстати, интересно, как он и старуха будут меня встречать? Размышляя об этом, я прямо во время очередного перехода продолжил свои тренировки и попытки освоить третий шаг духов. Благо, упражняться в шагах во время бега совсем несложно. Когда до меня долетел встревоженный голос Сифара, «Новая волна!» «Рыжий бог уже давно не прыгал к вершине леса сам» но ведомый им отряд из знакомых стражников регулярно проверял окрестности, и вот эта предосторожность в очередной раз принесла плоды. «Капюшон опять что-то задумал», — сказал стоящий слева от меня Арико. «Шихан рядом», — добавил Найто. «Думаю, мы успеем его догнать и вместе решить, что делать дальше». Да, первый наследник клана Хоп пока оставался единственным богом на турнире, который мог бы потягаться со мной авторитетом. Все остальные участники, испуганные проявлениями хаоса и теней, легко отказывались от борьбы за место лидера. Вот только не одни лишь сильные мира сего могут подкидывать сюрпризы. — А вы уверены, что эта волна запущена капюшонам? тихо спросила Мала. — Джав? — Я больше ничего не сказал, но стражник и так меня понял. Его меч скользнул вперед, я запрыгнул на него, и могучие руки долговязого подбросили меня вверх. Направление, с которого шла новая волна, я заметил сразу. На первый взгляд она не отличалась от тех, что мы уже встречали. Вот только я присмотрелся и понял, что не вижу ни одного клочка черного дыма. Первый знак, а второй — это то, что я чувствую с ней некоторое родство. Я еще раз проанализировал свои чувства, уже падая вниз, а потом сказал всем то, в чем уже не сомневался. «Это действительно не тень». К нам идет волна стихии смерти. Слишком быстро, задумался Арику, прикидывая по звукам, через сколько минут разрушительная сила стихии старухи доберется до нас. А потом сделал логичный вывод. Ее что-то или кто-то ведет. Именно. Я тоже обратил внимание, что эта волна двигалась скорее как творение капюшона, когда тот ускорял их с помощью жезлов, чем как они же, но уже сами по себе. Я знаю, кто это делает, неожиданно вперед выступил, отошедший до этого на задний план красные штаны. «Это девчонка, мала, она из внешнего мира. Старуха вполне могла ее подчинить, а сейчас она же просто постоянно восхищается этой стихией. Ясно, как Демиургов день, что это не просто так. Мы с Малой были вместе с самого начала. Неожиданно в разговор включился еще один член нашего отряда, который раньше предпочитал держаться в стороне. Джав. «Я ни разу не замечал за ней ничего странного. Причем на деле, а не на словах. Но в чем-то наследник Бауэр прав. Она всегда очень остро реагировала на любые проявления и упоминания смерти». «Мало». харику поддался неожиданному единодушию со стороны никогда не действовавших вместе стражника и аристократа. «Тебе есть что сказать?» «Пятый наследник Хо...» ледяным взором окинул сжавшуюся девушку и зря он так на самом деле у меня тоже были подозрения на ее счет но вот эта слаженная атака на нее смотрится гораздо подозрительнее чем любое восхищение смертью нет если не знать что красные штаны и джафа что то связывает их слова могут показаться очень даже убедительными но я то в курсе и про службу первого сарики и про родственные связи второго и барона нигеля хоть стражник их и отрицает если посмотреть на ситуацию с этой стороны то возможно сговор прямо таки бросается в глаза смерть просто очень красива но я не служу ей вот мои стихии мало тем временем с дрожащим голосом сделала шаг вперед и закатала рукав демонстрируя свою татуировку с полосками алтарей как мило она играет их можно и подделать отмахнулся красные штаны я могу принести кому-то клятву верности», — нашлась мало, «Господин Арико, я посвящу вам всю свою жизнь, и вы сможете задать мне вопрос, на который я просто не смогу соврать». «Может быть, в этом ее планы состоит?» — задумался вслух еще один стражник. «Тоже вроде бы абсолютно случайно, но опять же я-то знаю, что именно он стал правой рукой Джафа, а потому вряд ли бы сделал хоть что-то без его приказа. Связи среди обвинителей только крепнут». Мало принесет свою клятву и тем самым свяжет старуху и дом Хо. Нужно ли это будет лорду Базилю? Не знаю. А вот повелительница смерти точно порадуется смуте в наших рядах. Не твое дело думать о том, что нужно или не нужно клану Хо. На эту отбрил стражника, но было видно, что и он совсем не горит желанием следовать предложению Малы. Ситуация определенно заходила в тупик, из которого можно было выйти либо самым радикальным способом, либо если вмешаюсь я. Кот! Мало впервые за все время турнира обратилась с просьбой ко мне. И в ее голосе было столько настоящей боли, что лишь самый черствый болван смог бы не обратить на нее внимание. И это снова заставило меня пересмотреть ситуацию. Явная мишень для обвинения, не менее явная подстава. Я добавил в уравнение возможного заказчика. И вот теперь все на самом деле встало на свои места. «Хорошо, что я не стал торопиться», поддавшись первым догадкам и чужим выводам. смерть котам. там!» Я снова мысленно активировал команду-закладку в сознании красных штанов, а потом уже вслух прямо отдал ему приказ. «Какие именно инструкции оставила тебе Сарика?» Заодно я накрыл паразита внутри парня пеленой обмана. Наверняка повелительница Гнили предусмотрела, чтобы ее не выдали. «А так можно будет попробовать отсрочить наказание». «Найти адепта смерти, помочь ему чем угодно, но сделать так, чтобы он столкнулся с кем-то из клана Хо», под удивленными взглядами выдал молодой Бауэр, а потом покачнулся и рухнул замертво. Несмотря на то, что я постарался отгородить разрушительную закладку у него в голове, та все же смогла его достать. Все-таки мозг — штука тонкая. Минимальный контакт с серым существом у паразита гнили остался, И тому этого хватило, чтобы расправиться со своим носителем. Надеюсь, когда красные штаны очнется у своего алтаря, эта концовка хоть немного заставит его задуматься, ради чего и ради кого он рискует жизнью. Мы не знали, что он работает на сопротивление. Он просто предложил нам союз аристократов. Блондин из команды Бауэра побледнел подстать своей прически, но довольно стройно попытался откреститься от преступлений своего лидера. Пусть. Сейчас меня это совсем не интересует. Главное, я получил железобетонное подтверждение, что поведение красных штанов — это следствие плана Сарики, которая во что бы то ни стало хотела столкнуть друг с другом смерть и хаос. Для чего? Не знаю. У меня слишком мало информации о повелительнице Гнили, но, думаю, это как-то связано с тем, как она обрела и развивает свою силу. Все-таки она, наверное, точно добыла в башне как минимум несколько сердец смерти, и они вполне могли бы заставить ее решиться на рывок вперед. «Значит, Бауэр спелся с со сопротивлением». На меня внимательно посмотрел Найту. «Не буду говорить, что это меня удивляет, но я так понимаю, кот, что ты еще не закончил. Как Сарика и ее гниль связаны со смертью?» «О, я уверен, что в рамках турнира совсем никак», — широко улыбнулся я. Это какие-то ее собственные личные делишки. А вот призыв смерти — это дело рук слуги-старухи. «Кто?» — рявкнула во весь голос Мала. «Кто это? Кто меня подставил?» «Переигрываешь», — я погрозил девушке пальцем. «Это же очевидно. Связано со смертью все-таки именно ты. Ты придумала неплохой план скрыть это с помощью нелепости, обрушенных на тебя обвинений. И мы их услышали». А потом даже узнали, почему тебе помогали. Баур служил Сарике и выполнял ее приказ. Аджав, я посмотрел на опустившего голос стражника, просто иногда помогает своему родственнику. Думаю, зная об этом, наш красные штаны просто привлек его к делу, ничего не объясняя. Значит, ты их поддержишь? Поддержишь обвинение слуг сопротивления? Мало попробовала еще раз сместить акценты нашей милой беседы, но со мной подобный прием так просто не провернуть. «На колени!» — рявкнул я, активируя на полную все свои семь алтарей ворона и добавляя к ним сияние смерти от первого шага этой стихии. «Подчинись мне!» Чтобы усилить эффект, я поднял руку сияющему в ней сердцем Керри «Да, моя власть над смертью была локальна». Это защищало меня от старухи, что было несомненным плюсом, но при этом не давало реального права повелевать созданиями этой стихии. И это уже минус. К счастью, сейчас мне и не нужна была реальная власть. Учитывая отношение Малы к смерти, которая точно строилась не на рациональных основах, мне, чтобы достичь нужного результата, должно было хватить и одной лишь атмосферы. Я постарался, чтобы она получилась максимально эффектно. «Это сила!» Мало не смогла отвести от меня взгляд. «Ты действительно управляешь смертью, и ты сильнее всех, кого я когда-либо видела». Как и ожидалось, старуха не работала с ней напрямую, а я показал себя в разы сильнее, чем любой возможный ее наставник. А учитывая мои успехи в подчинении кланов смерти, по-другому и быть не могло. И теперь... Хоть я и не мог заставить ее сделать это силой, девушка сама опускалась на колени, следуя приказу, просто потому что ее стихия приучила ее подчиняться. А я показал, что стою выше, а значит, имею право командовать. Я получил последнее подтверждение о своей правоте, и теперь только и оставалось решить, что же с этим делать. Позволить плану Сарики разрушиться, использовать идущую на нас волну смерти, просто чтобы еще раз показать свою мощь или же попробовать придумать что-то более интересное. Вот только не успел я принять решение, как мало зашипела и начала отползать в сторону, и уже через пару метров вскочила на ноги. «Хозяйка говорит, что ты вор, вор, что украл ее силу, враг которого нужно уничтожить. Казалось бы, не стоит всерьез воспринимать любые угрозы, что тебе говорят, но этот тон, которым сейчас говорила девушка, я его узнал». Именно так разговаривала со мной старуха в те краткие мгновения, что ей удавалось добраться до моего разума. А раз она смогла связаться со своей последовательницей напрямую в мире турнира, то... Выходит, волна смерти — это не просто атака, как было в случае с капюшоном. Получается, старуха каким-то образом смогла обойти правила турнира и лично сюда заявиться? Нет. Подобные фундаментальные нарушения правил не стоит рассматривать в первую очередь. Но что тогда? Игра малы? Или тут замешан кто-то еще, кто достаточно силен и знает, как повелительница смерти может себя вести? «Служу хозяйке!» С тихим шелестом труп красных штанов поднялся на ноги и присоединился к Мале. Его разорванная паразитом гнили голова сложилась, словно неловко собранный ребенком пазл только криво сросшиеся кости напоминали о недавнем происшествии. «Джав!» Красные штаны позвал помогавшего ему стражника. «Выполняй свой долг!» Мой долговязый помощник невольно вздрогнул, бросил на меня быстрый взгляд, словно извиняясь, а потом с тяжелым вздохом принялся бочком смещаться в сторону своих переставших скрываться союзников. «Да, он делал это без особого желания, но... делал...» Уверен, Джаф осознавал, что этот эпизод просто не может не попасть в трансляцию, и значит про его истинных хозяев узнают все. И все равно он не мог остановиться. Выходит барон Нигель крепко держит его, если даже при таком не самом лучшем положении дел он вынужден подчиняться. Интересно как. Предатели! Рядом со мной раздалось тихое шипение Арико. И ведь пятый наследник клана Хо был на самом деле в ярости. Даже не знаю, что его больше поразило. То, что не только их семья плетет заговоры, или что мало, все это время выражавшие ему безмерную преданность, посмело вести самостоятельную игру. Кстати, я все еще не понимаю, зачем девушка это делала. Но время раздумий прошло. Волна смерти уже близко, и стоит разобраться с ее слугами до того, как они смогут объединиться. Или спустить на них хо, — мелькнула новая мысль. Потянуть время, показать слабость обеих сторон, а потом, когда враг вроде бы достигнет самого пика, уже только тогда победить его самому. Я окружил себя защитой духов. Два шага придавали уверенность, что мне хватит сил на все задуманное. А попытка сделать третий подтвердила и еще кое-какие догадки. Трансляция нашей беседы точно велась и у меня определенно добавилось сторонников. «Не думаю, что именно тебе стоит нас так называть, Хо, и это после вашего сговора с тенями?» — ответил тем временем Арико Джав. А потом махнул рукой, и одиннадцать стражников перешли на сторону временно оказавшихся в Союзе Смерти и Сопротивления. «Наше дело — это наше слово!» — неожиданно каркающим голосом добавил Красные Штаны и, вздрогнув, к нему все же подошли еще семь аристократов. Почти все, кого мы собрали в свой отряд за время охоты за жезлами. С нами осталось лишь двое бледных последователей Найто, да чуть больше десятка сравнявшихся с ними по цвету новичков. И блондин, неожиданно решивший отбиться от лидера своего отряда. Он бросил быстрый взгляд на меня, потом вздрогнул, сделал несколько резвых шагов к Найто и предложил тому свою службу. Второй наследник, ясное дело, не стал отказываться, а я чуть не расхохотался, когда осознал, что означали эти метания блондина. Он ведь сначала хотел подойти ко мне, но просто испугался. Или подумал, что я ему откажу. В общем, как бы там ни было, разделение очень быстро подошло к концу. Наш отряд разбился на две части, и дело быстро двигалось к развязке. «Кажется, вы все забыли, где находитесь». — как-то неожиданно тихо сказал Найто. Вернее, наоборот, ситуация накалилась, и второй наследник клана Хов вполне ожидаемо вытащил из рукава положенный ему по статусу козырь. — В мире, с которого начнется возрождение госпожи? — ответила на, вообще-то, риторический вопрос мало. Но это был очень хороший ответ. Значит, старуха окончательно решилась перейти к активным действиям и только что фактически объявила начало новой войны смерти. «Зачем говорить о будущем, когда есть настоящее?» это спокойно пожал плечами. «И сейчас это мир, почти полностью покорившийся хаосу. Приди!» Он поднял правую руку, и в тот же миг мир вокруг резко изменился, словно с него сдернули красивые одежды, оголив неприглядную суть. Под нашими ногами, под тонким слоем земли, словно бы плясали языки пламени. Вот только это был не огонь а как будто липкая кипящая смола. В небе же солнце не просто двигалось к закату, как казалось ранее, а падало в огромную черную дыру. И сразу стало очевидно, что нового дня уже не будет. И тогда хаос окончательно прорвет земную твердь и полностью поглотит этот мир, от которого осталась только оболочка. «Не стоит так спешить!» Най тут так и не успел обратить собранную им силу в какую-либо атаку, когда рядом с нами появилось новое действующее лицо, которое буквально пары слов смогло нарушить концентрацию второго наследника клана Хо и оборвать его способность, не дав довести ее до конца. Полупрозрачный призрак. Нет, иллюзия Демиурга, которого здесь сейчас не было, но который точно знал, что этот момент настанет, и заготовил под него это сообщение.